Глава тринадцатая. Непростая ночь. — Что-то не так, — задумчиво произнес Артем. Они сидели на той же скамье перед храмом и листали пожелтевшие страницы найденного Евангелия. — Я вижу, — отозвался дьякон Аванес, ткнув пальцем, в дужку очков. — Букв меньше, соответственно, и цифр... — Ладно, ключ у нас имеется, так что ничего страшного. — Давайте расшифруем, — запалом сказал Артем. Яко-Наванес распахнул полурясы, из глубокого кармана подрясника достал подержанный смартфон, начал набирать армянские буквы и сопоставлять их с цифрами. — Вот. Получается... Получается... Так... Он покусал нижнюю губу. «Получается вот что. 40.73999 44.83216 «Та-дам!» — воскликнул Артем, введя получившиеся цифры в поисковик. «И что это?» Экран добросовестно показал карту «Гугл» где красная капелька координат уперлась в три буквы «У-В-Ц». у в или — прочел Дьякон Манес, рассматривая карту. «Крайне мультикультурный и многоконфессиональный объект». «Я что-то о нем слышал. Там ведь учатся элитные дети». — Из элитных армянских семей? — спросил Артем. — Нет, вы ошибаетесь. В колледже учатся дети, прошедшие отбор не по принципу кошелька родителей, а по иным критериям. Скорее, это школа, ставящая целью создать мировую элиту. Ладно, может быть, но странно, если там спрятано копье. Это ж не храм» если только там нет внутри какой-то часовни хотя бы. Или есть? — К своему стыду я не знаю, — признался Дьяконаванес. — Но там может быть следующая подсказка. Хотя не представляю, как ее найти. — Вряд ли к нам подойдет директор и вручит ее, как сегодня настоятель монастыря. Или, может, это вообще не те координаты? — «Цифр после точки пять?» «На карте Google их обычно шесть», — пояснил Артем. «Здесь тоже может быть шесть. Вот, смотрите. Просто в координатах колледжа в обоих числах последняя цифра ноль. И романах Асагик не стал писать ноль. В этом нет смысла. Координаты верны и без последнего ноля. Тем более и в алфавите его нет. Вообще вся наша логика... Скорее, интуиция. Хотя я уверен, мы на правильном пути. Скорее всего, у ербана Хасагика не было времени на выбор мест и сложный шифр. Было бы время, он наверняка писал бы координаты в миллиардах. Забучились бы расшифровывать. Дьякон Ванес согласно кивнул. — Ну что, поконим? — призвал Артем к действию. — Едем в Дилижан? — Диакон согляделся огляделся по сторонам. На площадь через ворота торопливо входила группа туристов европейского вида и возраста. Пасмурное небо начало подавать признаки скорых сумерек. Межскальный колодец, в котором прятался монастырь Гегард, радовался солнцу очень короткое время. Как известно, в горах темнеет рано. — Артем, — сказал Диакон с рассудительным тоном. Могу предложить переночевать здесь. Во-первых, возвращаться сейчас в Эчмиадзин По той дороге, что мы ехали, вечером опасно. Сами видели. Ехать через Ереван в час пик — это удовольствие. На лишний час точно, если не больше. Завтра двигаться в Дилижан тоже придется через Ереван. Обратно опять все пробки соберем». В итоге за полсуток — шесть часов на дорогу. А если мы завтра с утра поедем отсюда, то за полтора часа доберемся. А во-вторых, — спросил Артем, мысленно беспокоясь о зубной щетке и смене белья, и в готовности ради теплого душа потерпеть долгие переезды. «Если вы беспокоитесь о комфорте, то не волнуйтесь». Словно прочитав его мысли, успокоил дьякон в «Каменной в скорее, мы вас точно не поселим. Здесь есть все удобства, кроме прачечной, конечно. Но один день можно пережить ради во-вторых». «Да, во-вторых, что?» — повторил вопрос Артем. «Во-вторых, если наши предположения верны, то за нами следят» подозревая в нас искателей потерянного артефакта, то наш поспешный отъезд отсюда будет означать, как вы думаете, что? А, -а" догадался Артем, он будет означать, что мы точно нашли то, что искали. Хотя не обязательно. Мы могли и не найти подсказки и просто уехать. Речь о снижении риска, продолжил полемику Дьяка Наванес. «Если мы останемся здесь, то точно ничего не нашли, согласны?» Артем кивнул. «Знаете, Диакон Иванович, мы имеем дело с очень умными людьми. Это не жители Средневековья прилетели к нам на поиски святого копья. Это высокообразованные современные люди, с серьезными деньгами и связями. Я с ними пересекался. Надо сказать, что мне просто повезло выжить» не без Божьей милости. — Ну вот, тем более. Расскажите мне без лишних ушей. — Кто эти люди? — предложил Дьякон Мне тоже интересно. Они до темноты успели осмотреть остальную часть монастыря. в скорее, лестницы с шаткими современными железными перилами поднялись на площадку, где располагалась келья самого Григора Просветителя. — вырубленная в камне часовня. Все скалы вокруг были усеяны словно ласточкиными гнездами, подобными кериями монахов, живших здесь в средние века. «Тут их сотни», — сказал Артем. «По вашей логике копье должно храниться в храме, но ведь каждая керия — это как часовня. Подходящее место разве нет?» «Для молитв — да. Для священнодействий таинств нет». Для хранения символа веры тем более нет, — твердо ответил дьякон Ванес. Копье хранится в храме, и романах Асагик не спрятал бы его в келье. Храмы хранят достаточно секретов и имеют множество потайных мест. Возможно, монастырь Гегард слишком прост в этом отношении. В скальных породах нелегко оборудовать тайник. Потому мы с вами здесь обнаружили лишь подсказку. А вот, например, в храме святого Эчмиадзина при реставрации мы обнаружили тройной слой фресок, одна на другую наложенных. Вынимали по специальной технологии, чтобы сохранить нынешние и предыдущие лицезреть. А уж спрятать копье в таком храме проще простого». «И тем не менее мы с вами на поисках в горах, а не в Эчмиазине», — съязвил Артем. Диакон Абонесс вздохнул и развел руками. Поздно поужинали в приемной настоятеле, где встречались днем гороховая каша, бездрожжевой лаваш и чай. После ужина Артема сопроводили в предоставленную ему керию, маленькую холодную комнату с масляным обогревателем у изголовья односпальной кровати. В сравнении с номером в Эчмиадзине это был верх аскетизма. Проще были только керии, вырубленные в скалах. Принял душ в отдельном санузле, предназначенном, судя по всему, не только ему. Вернул под одеяло и минут двадцать трясся от холода. Привязанный к единственной электророзетке старенький радиатор жадничал и дальше метра от себя тепло не отпускал. Артем придвинул его как можно ближе, с желанием положить нагревательный прибор, спать рядом, под одеяло. Представил, как в средние века монахи отапливали свои кельи в скалах кострами, а входы загораживали хворостом и ветками. Подумал, что, наверное, им было теплее, чем ему сейчас. Отапливать огнем два квадратных метра проще, чем масляным радиатором, Любезно предоставленные десятки губометров воздуха этой комнаты, взглянул на экран смартфона и, и с ужасом понял, что для подзарядки ему придется пожертвовать теплом, отключив от розетки обогреватель. Непростой выбор. Размыслив, решил одеться и выйти поискать другой источник питания, зарядить телефон, одновременно дав возможность помещению прогреться хотя бы на градус. Быстро, не теряя драгоценного тепла тела, оделся. Стало комфортнее. Написал дьякону Аванезу сообщением в мессенджере. Выйду пройдусь. Буду без телефона. Ответ не замедлил ждать. Я на площади. Выходите. Вышел из своей керии, огляделся, тускло освещенный узкий коридор, прячущийся поодаль тени двух дверей. С радостью обнаружил розетку прямо у своей двери почти у пола. Подкнул вилку зарядного устройства, смартфон радостно исполнил трезвучие приема электропитания. Такая маленькая радость цивилизации, повседневно незаметная. Вышел наружу, одинокие лампочки вдоль монастырских одноэтажных построек над дверьми, кое-где светящиеся окна. Очевидно, температура была уже минусовая, потому монастырь сегодня не кутался в привычное туманное одеяло. Посреди площади одиноко передвигалась фигура священника. Артем опознал дьякона Аванеса и подошел. — Не спится? — спросил дьякона Аванес. — Много дума сущности бытия, — пошутил Артем. — И в щите всего сущего, — подыграл шуткой дьякона Аванес. «Холодная голова хороша лишь с теплыми ногами?» Артем засмеялся. «Чувствуется вас, армейская закалка, дьяконова нас, сказал Артем. «Вы мне обещали рассказать что-то из вашей службы полкового священника». «Сначала вы, Артем, Профемов. Как вы с ними столкнулись? Что они из себя представляют? Поделитесь опытом. Я вам обязательно потом расскажу». Но полезнее мне знать о, как это на вашем юридическом, о процессуальном противнике. Артем хмыкнул. С такими процессуальными противниками о враге будешь мечтать. С врагом хотя бы понятно, а эти? История связана с адвокатской тайной, потому я воздержусь от подробностей. В общем, несколько лет назад было у меня дело. Я защищал одного банкира который убил свою жену нацистским кортиком образца 1937 года. Кортиком командного состава Гитлер-Югенда — это такая организация была в Третьем Рейхе, объединяла подростков. Дьякон сделал понимающий жест рукой, означавший, что эти подробности ни к чему, и он осведомлен об истории Германии и Второй мировой войны в том числе. «Да, простите». Артем откашлялся и продолжал. Кортик оказался непростым. Это был личный экземпляр Бальдера фон Широха, рейхс-министра немецкой молодежи. Я проконсультировался по поводу этого предмета у знакомого антиквара, его звали Сигизмунд, или, как он себя любил, величать Сизи. И этот Сизи слил информацию какому-то немецкому обществу коллекционеров, Немецкий клинок. Думал, экземпляр стоящий. А тем прямо позарез такие раритеты нужны. Как вот вам копь? Артем прервал себя на полусловие, понимая, что с чем только что пытался сравнить. Яконаванна спокойно ждал продолжения. Простите. Так вот, это общество прислало мне приглашение посетить их вечеринку в Подсдаме, в Сан-Суси, в резиденции Фридриха Беликова. Это под Берлином. Якобы снова сделал останавливающий жест. — Да, вы наверняка были там, или знаете. Я прихватил подругу Оксану, чтоб не было скучно, и мы приехали в этот дворец. Надо сказать, все было по высшему разряду — красная ковровая дорожка, красивый пейзаж, лакеи, шампанское, вид на закат на веранде. Посуда только оказалась... Аллаховской мануфактуры. Это эсэсовское производство, что Оксана как искусствовед сразу определила. Президент этого общества был некий древний старец фон Арнсберг. Ему под сто лет откровенный нацист сразу начал шуточек про евреев и морочил нам голову своими нацистскими высказываниями, списывая откровенность на возраст. Потом меня пригласили вместе с остальными членами клуба посмотреть какие-то раритеты, а дамы оставили на веранде развлекаться показом шляпной коррекции. Я не заподозрил подвох и оказался в пыточной камере, замаскированной под королевский кабинет. Там были дедушка фон Арнсберг и еще один персонаж, давно мне знакомый по делам в Москве. О нем я отдельно расскажу. Сейчас это к делу не относится. Так вот этот дедушка начал меня пугать, потребовал, чтобы я кортик из Москвы доставил, так как я адвокат и имею доступ к уголовному делу. «Пугать? Мог бы денег предложить для начала?» — удивился дьякон Ванесс. «Да они знали, что не возьму. Точнее, возьму, что в конце концов и получилось. Из истории я вышел не с пустыми карманами, но за честную работу, а не за воровство вещдоков. Но это не так важно. Важно, что он мне предложил обвинять кортик на мою подругу Оксану, которую просто похитил. Прямо там, с показа шляпок. Правда, она умудрилась убить одного из похитителей и выбить глаз другому, но это к делу тоже не относится. — Ого, боевая у вас подруга, — хохотнул дьякон Аванес. Мне везет на боевых, видите? Боевая подруга, тогда боевой священник, сейчас, ответил Артем, улыбаясь, и продолжил. Чтобы я был более сговорчивым, мне в калоре какую-то гадость и сказали, что это яд, и у меня есть 36 часов до введения андидота. В общем, я у них должен был отмечаться и быть послушным. Заодно то же лекарство подчинения в калории и этому Сизи, которого мне дали провожатым чтобы меня контролировать. Я думал, он их человек, но оказалось нет. Я же говорю, это умные люди, хорошие психологи. Этот Сизи Антиквар, малохольный какой-то, хнычущий лавочник. Понятно, я его без присмотра не мог оставить, а оставил бы, он бы меня сразу сдал с перепугу. Телефоны наши, конечно, слушали, следили за нами. В общем... Мы вернулись в Москву. Я организовал, не буду говорить, как, переправку этого кортика в Германию, и мы с моим хвостиком Сизи прилетели обратно выручать Оксану. Надо сказать, насчет яда фон Арнсберг блефовал. Это мы быстро поняли, и вот в конце концов я привез кортик старику. Он меня заставил поучаствовать в каком-то мистическом ритуале очищения оружия от крови, Рассказал про свое преступление, которое совершил этим Кортиком, когда был юношей, членом Гитлер-Югенда в 1936 году. Кортик в его понимании был некой антенной или чем-то таким. В общем, у них ритуал, они научились делать матрицу воды и заряжать своей энергетикой. Что-то такое об избранности из расовой теории и исследований Анонербе нацистского псевдонаучного общества, изучение наследия предков. Вся эта история проходила то в Вевельсбурге, то в Падерборне, откуда и ваши вольные судьи, кстати, то в маленьком немецком княжестве Липском, городке Бюкбург, где до сих пор живет потомок династии принц Александр Цу Шаумбург-Липпе. В общем, собрались не нацисты из этого тайного общества, прикрытого клубом любителей антикварного оружия в замке Принца. Местечко оказалось знаковым для них. Нынешний принц об этом был без понятия, но вот его дедушка, тоже принц, вступил в нацистскую партию еще в 1929 году. Был спонсором нацистов, одним из первых аристократов, поддержавших Гитлера, и лично с ним друживший. Потом он же стал адъютантом Геббельса, советником в Министерстве пропаганды. В конце концов фон Арнсберг устроил в замке мистерию, освещал кортиком матрицу воды и раздавал новоявленным нацистам. Надо сказать, это не какие-то бритоголовые подростки, это были взрослые дядечки в смокингах, на дорогих машинах, явно не из простых. И их было много. А я помешал. Сдал всех полиции, фон Арнсберга задержали, и мироварение, извините уж за сравнение, не удалось. Хотя со своей священной водицей они все-таки разошлись и, видимо, заразили еще народу, если верить во все это. — А вы не верьте, — посоветовал дьякон Ованес. — Я-то нет, но вот они. Вы же понимаете, им нужна новая религия. Новую религию не сделаешь с нуля. Она должна заменить старую. Вот они и меняют, оставляют знакомые ритуалы, но смысл вкладывают другой. Высшая арийская раса. Артем изобразил пальцами кавычки на слове «высшее». — А как они связаны с обществом вольных судей? — спросил дьякон Наванес. Вольные судьи — это же борцы за выполнение евангельских заповедей. «Во всяком случае, так было в средние века». «Да я и не знаю», — откровенно признался Артем. «Это предположение. Причем вашего настоятеля, владыки Мушега. Хотя нерешенные основания, судя по моей встрече псевдомонахом-официантом. В это время они прогуливались по площади» туда-обратно, вдоль чуть освещенных монастырских строений, чтобы не отходить в темноту. — Я думаю, — сказал Яконаванес. Он не успел закончить. Как что-то звонко щелкнуло по стене, мелкие каменные брызги больно задели щеку и ухо Артема. Яконаванес схватил Артема за руку, повлек за собой и втолкнул в раскрываемую дверь они оказались в коридоре где как теренок, траву тихо жевал провод зарядного устройства артема в смартфон что это было спросил не успевший создать произошедший артем а что это по вашему могло быть спокойно ответил дьякон ваннес предупреждение вам выстрел выстрел артем опешил в меня мы же не слышали звука вы уверены мы проверим утром а пока не рекомендую выходить. Не беспокойтесь, выстрел не в вас, но явно для вас. Много говорите и мало для них делаете. Mm. Артем с подозрением посмотрел на Дьякона Ванесса. — Дьякона Ванесса, вы как-то поразительно спокойны для человека, в которого только что стреляли. Вы не пригибались, не бежали. Вы как-то меня так аккуратно... «Раз под локоток, будто каждый день тут камни сыплются и пули свистят. Если вы сразу опознали выстрел, как вы так сохранили хладнокровие?» Якон Ванес улыбнулся. во первых вы сами меня назвали «боевым батюшкой». Я действительно за восемь лет на передовой под обстрел попадал не раз, поэтому это дело для меня привычное» хотя и нетипично для монастыря, согласен. Во-вторых, если звука мы не слышали, то стреляли из приличного оружия, оснащенного и ночным прицелом, и глушителем. Такое оружие не доверяют абы кому. Стрелял, полагаю, человек, умеющий это делать. А раз так, то как ему удалось выпустить пулю на целых полметра выше над нашими головами, когда расстояние от ближайшей скалы, где он наверняка засел, не более ста метров. — Очевидно, он и стрелял выше голов, — согласился Артем, потихоньку успокаиваясь от рассудительного тона собеседника. — Предупреждал. — Меня? — О чем? Якон ВНС паотически хлопнул Артема по плечу и совсем уже для достижения успокоительного эффекта весело произнес. Вас дважды предупредили. Береги себя, брат. Видимо, подумали, что не гоже вам так долго гулять на морозе. Можно простудиться.